На ней, в отличие от других платформ, ещё не прошёл процесс излияния траппов. Мы одни остались. Всех остальных уже накрыло. Наша очередь. Про траппы мы уже говорили, и добавить к сказанному, наверное, можно только то, что в переводе с английского это явление носит название затопляющие базальты. Название очень точно передаёт суть происходящей катастрофы. В один прекрасный день разверзается земля, и поверхность на многие сотни тысяч квадратных километров вокруг начинает затоплять расплавленные магма. В Индии на плато Декан базальты однажды взяли и залили 650 тысяч квадратных километров. В Восточной Сибири траппы залили почти миллион квадратных километров. А самое печальное, никаких родственных предвестников у этого явления практически нет. Ни предшествующей вулканической активности, ни землетрясений. Да и откуда возьмутся вулканы и землетрясения на Русской равнине? Место же сейсмически спокойное. В общем, никаких привычно ожидаемых предупреждений. Разве что водородные дегазации. Именно она должна предшествовать излиянию траппов. Сначала равнина парит водородом, и на её плоскоблинной поверхности начинают образовываться воронки, а потом раз и всё. Пишите письма. Когда Это очень правильный вопрос. Геологи в таких случаях говорят через миллион лет. Но вся беда в том, что в их устах миллион всегда означает миллион лет плюс-минус миллион лет. То есть может случиться не скоро, а может послезавтра. И учитывая скорость процесса водородной дегазации, это случится скорее в минус, чем в плюс. Утешает лишь то, что непосредственно перед катастрофой за несколько месяцев максимум лет Планета даст недвусмысленный сигнал. Дело в том, что очередной этап расширения Земли, который, по всей видимости, сейчас как раз начинается, приведёт к замедлению вращения планеты на доли секунды. Крутящийся фигурист раскинул руки, помните? И поскольку геофизики постоянно следят за скоростью вращения планеты, прослабить такой сигнал невозможно. Равно как невозможно и эвакуировать всех с русской равнины. Остаётся только молиться. А воз пронесёт в этом месте а зажарит соседа. С другой стороны, если траппы дадут нам немного форы по времени, можно, пока мы еще живы, попробовать начать подворовывать у смерти тот водород, которым она нас пугает и который сквозит через трещины в кристаллическом цоколе русской платформы. Перехватить его скважинами на глубине полутора-двух с половиной километров и организовать добычу прямым способом, так же как добывают обычный метан. Что называется, хоть перед смертью надышимся. Однако излияние траппов это ещё не все неприятности, которые могут приключиться с цивилизацией в течение ближайшего миллиона лет. Есть угрозы и посерьёзнее. Правда, носит она не природный, а чисто технологический характер. И я даже не знаю, к лучшему это или к худшему. Опасностью этой со мной поделился грустный Ларин, задумчиво показав небольшую табличку известных науки ядерных реакций. Я углубился в изучение Изучать, собственно говоря, было особо нечего. Табличка содержала всего две строки и два столбца. В левом столбце каждой строки была записана ядерной реакции, в правом выход энергии. Первая строчка была посвящена превращению бора в гелий, вторая азота в углерод. Эти чудесные превращения осуществляются бомбардировкой протонами. При определённой энергии протона он ударяет в ядро атома бора, и оно разваливается на три частицы. получаются три атома гелия. А из изотопа азота получается углерод и гелий. Что необычного в этих реакциях? Ну, вообще говоря, бомбардируя бор протонами, мы вправе ожидать, что протон этот останется в ядре и получится следующий по номеру элемент таблицы Менделеева. Поскольку бор имеет номер 5, значит, при добавлении протончика должен получиться шестой элемент углерод. А при добавлении протончика к изотопу азота должен получиться более тяжёлый кислород. А вот не получается почему-то более тяжёлый элемент. Вместо нуклеосинтеза почему-то происходит распад ядра на более лёгкие составляющие. Вместо термоядерного синтеза получается термоядерный распад. И при этом высвобождается очень много энергии. Приставочка термо означает, что налетающий на ядро протон должен иметь очень высокую температуру, скорость, энергию. Возникает вопрос: а что будет, если протонными облучать не бор и азот, а магний и кремний, которые составляют 76% массы Земли? Не случится ли и при этом вместо термоядерного синтеза более тяжёлых элементов алюминия и фосфора, соответственно, термоядерный распад с образованием лёгких элементов и высвобождением термоядерной энергии? Поскольку я не физик, с этим вопросом я пошёл к физикам. Чешетрепу Ларин. Надеялся, они поднимут меня на смех, но они к моему ужасу сказали, что хотя опытов с кремнием и магнием не проводилось, этот вариант не исключен, поскольку возможность подобных распадных реакций показана на примере более легких элементов, бора и азота. Ужас Ларина состоял в том, что наша магниево-кремниевая по большей части планета насыщена водородом, причем этот водород находится в ней в протонированном состоянии, то есть в виде протонов. И если с магнием или кремнием могут идти реакции термоядерного распада, вместо планеты мы имеем готовую бомбу. Остаётся только воткнуть запал. Что может послужить таким запалом? Точнее, спросить нужно так: что может разогнать протоны до таких скоростей, на которых они преодолеют электростатическое отталкивание ядра магния и войдут с ним в соприкосновение? Если нам удастся разогнать некоторое количество протонов до таких скоростей, то дальше проблем не будет. Начнётся цепная реакция. При каждом соударении станет высвобождаться куча энергии, которая будет разогревать зону реакции, разгоняя другие протоны и сталкивая их с другими ядрами. И вся планета в одно мгновение превратится в облако раскалённой плазмы. Нужен только первичный разогрев металосферы до пары миллионов градусов. Нужна спичка. Это похоже на реакцию горения. Сначала необходимо разжечь уголь внешней температурой А уж потом он будет гореть сам, поддерживая процесс окисления температуры и реакции. Такой внешний разогрев в нашем случае может дать небольшая ранцевые атомные бомбы, с которой мусульманский шахид проберётся в промышленный район под обычье магния и опустит свою адскую машинку в шахту. Надеюсь, я вас не сильно огорчил. Но такова уж судьба цивилизаций. По мере познаний люди овладевают всё большими энергиями, И им требуется всё больше мозгов и сдержанности, чтобы не угробить самих себя. Не зря в самой технологически развитой части нашего мира, в странах постиндустриального Запада, столько говорят о толерантности. Толерантность в современном мире системное требование. А владея всё большими, можно сказать, всё более разрушительными энергиями, люди параллельно должны включать всё большие контуры защиты от этих энергий. Пока что человечеству удавалось более или менее успешно бороться не только с природными стихиями, но и с самим собой. Надеюсь, эта борьба с самими собой не ослабнет у нас и в эпоху водорода, и в магниевый век, идущий на смену железному. Если нам удастся уберечь планету от взрыва, то уж с траппами мы как-нибудь справимся. В конце концов, разлитие траппов грозит не всему человечеству, а только России, да и то не всей, а лишь центральной, например, Москве. А Москву в провинции не любят. По скрипту. В Америке и в России большинство геологов в Ларенскую теорию не верит. В отличие, скажем, от физиков или астрофизиков, которым посчастливилось с этой теорией познакомиться. И это понятно. Физика раскачать проще. У него нет психологической привычки к старой геологической парадигме. Поэтому нормальный физик из двух предложенных на выбор теорий, старой и Ларенской, не колеблясь выберет Ларенскую. Потому что в отличие от теории железного ядра, которая основана на чисто умозрительной аналогии земля как домна, металлогидридная теория зиждется на эмпирически установленных астрономами фактах. Именно поэтому покойный ныне академик Юрий Николаевич Руденко, ознакомившись с металлогидридной теорией, был поражён, узнав, что она до сих пор не является главенствующей теорией геологии. Впрочем, и в геологическом мире в последнее время отношение к Ларинской теории ощутимо меняется. Когда мне доводится бывать на геологических тусовках и семинарах, признаётся Ларин. Я обращаю внимание на то, что люди вдруг стали стесняться моего присутствия. Без меня, думаю, всё проходит нормально. Но стоит мне появиться, и на лицах людей читается явное смущение. Мне кажется, им неудобно в моём присутствии докладывать то, что они докладывают. Многие из них уже чувствуют, что говорят что-то не то, но отдают дань ритуальным фразам. Они же не могут вот так вот просто взять и перечеркнуть всю свою жизнь. Ведь если принимать эту теорию, нужно будет менять всё: всю геологию, всю систему преподавания, все учебники. Ларин прав. Именно поэтому, несмотря на десятки сбывшихся предсказаний, эта теория до сих пор не признана. Признание теории Эйнштейна прошло легко. Не пришлось ничего менять ни в школьных, ни в вузовских учебниках. Механика Ньютона, как была в этих книгах, так и осталась, а в геологии придётся менять почти всё. И для такой коренной ломки весь старый геологический мир нужно откнуть носом, как нашкодившего котёнка, в то, от чего отмахнуться уже невозможно. Так как в своё время Старпёров ткнули носом молодые ребята, обнаружившие в траппах самородный алюминий. Помните? По мамне верующим от науки они приносили на демонстрацию глыбы базальта и кувалду, кали. И убеждайся сам, вот он, алюминий. Что может быть тем сенсационным и уже неоспоримым фактом, который убьет всю старую геологию? Открытие магниевых интерметаллических языков, подтянувшихся к поверхности планеты. Многие старые учебники по геологии после этого заполыхают кострами на площадях. Когда же это случится? Возможно, раньше, чем эта книга попадёт к вам в руки. Ранее я сказал, что в научном сообществе России и Америки Ларину не верят. Но есть страна, которую природа жёстко обделила и углём, и нефтью, и газом, но подарила зону современного рифтогенеза. В этой стране нашлись люди, готовые рискнуть средствами и проверить прогнозы Ларина, во что только не поверишь, когда тебя душит костлявая рука энергетического голода. Ларин не велит мне указывать название этой страны. Но плотный загар, который он привозит оттуда, позволяет делать некоторые выводы. В общем, в этой южной стране геофизики открыли зону повышенной проводимости там, где было предсказано Лариным. Открыли не сразу. Долго не верили, бились, мучились, злились, не понимая, как человек может столь уверенно предсказывать столь необычные эффекты на такой большой глубине, поскольку в их практике такого прецедента не было. Но в конце концов обнаружили зону проводимости, нашли и даже попросили прощения за своё неверие. Теперь осталась формальность. Нужно бурением доказать, что зона повышенной проводимости содержит именно то, что предсказал Ларин интерметаллиды. Для этого необходимо очертить границы зоны, выбрать место и бурить скважины. Все работы на год-полтора от момента создания вот этих вот строк. А на следующий день после того, как бурка коснётся кремния и магния, Мы проснёмся на совершенно другой планете. И возможно, это случится раньше, чем моя книга попадёт в ваши руки.